Приложение. Краткая хронология жизни и творчества Перуцца. 1882, 2 ноября. Леопольд Перуц родился в Праге. Отец Бенедикт Перуц владелец текстильной фабрики. Мать Эмилия Перуц. 1888-1899 годы учёбы. Посещает частную народную школу ордена. пиаристов в Праге, императорскую государственную гимназию в Праге, императорскую государственную гимназию в Кремау. 1901. Семья Перутц переезжает в Вену. 1901-1902 посещает императорскую гимназию Эрцгерцога Райнер Рил Гимназиумс, однако не получил а т т е с т а т а зрелости, оставляет ее. 1902-1907 состоит в л и т е р а т у р н о м объединении. Фрайлихт 1904 служит в армии в качестве вольноопределяющегося м е с т о службы Прага 1905 1907, ослужив в армии, п е р у ц приобретает профессию страхового агента. Одновременно он как вольный с л у ш а т е л ь посещает университет и технический институт в Вене, где изучает математику, производственную экономику и теорию вероятностей. 1906 1907 выходят в свет первые рассказы. 1907-1908 служит в страховом обществе в Триесте. 1908-1923 служит в страховом обществе в Вене. 1911-1915 работает над первым романом т р е т ь я п у л я 1915 выходит в свет роман т р е т ь я п у л я 1915 а в г у с т п и р у ц мобилизован и служит рядовым в 88-м п е х о т н о м полку. 1916, 4 июля ранен на восточном фронте, ранение в л е г к о е опасно для жизни. 1916 выходит в свет роман Чудо мангового дерева, написанный в соавторстве с п а у л е м Франком. 1917 после долгого лечения в госпиталях выписан и служит в о е н н о м пресс-бюро, получил звание лейтенанта. 1918, 19 марта женится на Иде Вайл. 1918 Выходит в свет роман «Прыжок в неизвестное». Оригинальное название «Между девятью и девятью». 1918, 1919 работает над романом «Маркиз де Болибар». 1919 опубликована без подписи статья «Полевые суды Народный суд». 1920 выходит в свет роман «Маркиз де Болибар». 1920 -й 1922 -й работает над романом «Мастер страшного суда». 1921 в Лондоне экранизирован роман б а р к и с де б а л и б а р 1923 в Вене экранизирована новелла «Рождение Антихриста». 1923 выходит в свет роман «Мастер страшного суда». 1923 выходит в свет журнальный вариант романа «Турлупин». 1924 роман «Турлупин» опубликован отдельной книгой. 1924 совместно с Освальдом Леветтом, и Юберцунгом т обрабатывает роман Виктора Гюго 83 год. 1925 -й. обработка романа Виктора Гюго 83 год. Выходит в свет под названием Год Гильотины. 1928 13 марта через день после рождения третьего ребенка от воспаления легких умирает жена. 1928 совместно с Освальдом Левиттом Юберзацунгом обрабатывает роман Виктора Гюго Бюжаргаль. к 1928 в берлинской иллюстрированной газете опубликован роман Эх я б л о ч к о куда ты катишься. 1928-1936 работает над романом Шведский всадник. 1929 обработка романа Виктора Гюго Бюжаргаль к выходит в свет под названием Огни на Сан-Доминго. 1930 выходит в свет сборник н о в е л господи помилуй. 1930, 4 декабря, премьера пьесы поездка в замок Пресбург, написанной в соавторстве с Паулем Франком, театр города Йозерштадт, режиссер Эмиль Гейер. 1931-1933 работает над романом Снег святого Петра. 1933 -й. Выходит свет роман Снег Святого Петра, который после прихода к власти национал-социалистов больше не перездавался. 1935, 12 апреля. Премьера пьесы Утро – это праздник, н а п и с а н н ы й в соавторстве с Хансом Адлером и п а у л е м Франком. Немецкий народный театр, режиссер Генрих Шнитцлер. 1935, 16 мая. Женится на Грете Хумбургер. 1936 -й. выходит в свет роман шведский "Всадник", книга, изданная в Вене, запрещена к ввозу в Германию. 1938, -й. 9 июля, после вступления немецких войск в Австрию, п е р у т ц семьей с выезжает по визе в Венецию, а позднее в Хайфу. 1938 -й. семья п е р у ц переезжает в Тель-Авив. п е р у ц вновь служит в страховом агентстве. 1941-1946 При посредничестве друзей, при поддержке Хорхе Луиса Борхеса, романы Перутса выходят в Аргентине на испанском языке. 1941 в Аргентине по комедии "Утро" это праздник. Снят фильм "История де уна ночи». 1947 с этого года и вплоть до смерти летние месяцы Перутс проводит в Европе. 1948 в связи с образованием еврейского государства п е р у ц как противник любого национализма, собирается вновь эмигрировать. 1950 впервые после Второй мировой войны п е р у ц получает въездную визу в Австрию. 1951 закончен роман «Ночи под каменным мостом». 1953 выходит в свет роман «Ночи под каменным мостом». Роман опубликован во Франкфурте. 1957 закончен роман Иуда Леонардо, изданный посмертно в 1959 году. 1957 25 августа Леонард п е р у ц с к о р о п о с т и ж н о скончался в Бад-Ишле.